Глава 13. Разговор по душам. Люди бросились в стороны. Некоторые толкались, пытаясь поскорее протиснуться вперёд, чем здорово повеселили охранников. Другие, кто был поумней, уже сверкали пятками в направлении джунглей. Всё-таки люди бывают слишком предсказуемы. Многие просто побежали вперёд, когда им дали такую возможность. В основном беглецы мчались подальше от охотничьего домика, где скрывались их палачи, а я направлялся к тому самому дереву, у которого рассчитывал заручиться поддержкой. Напрасно. Никто не остановился, чтобы выслушать мой план. Неужели думают, что у них есть идея получше? Пусть так. Я не зря выбрал именно это место. С моего края поляны можно было рассмотреть всех, кто выходит из охотничьего домика. Вот к флайерам направились Корвус и Бут, а вслед за ними потянулись и другие охотники, всего 6 человек. Они разбились на пары и взгромоздились на парящий в воздухе транспорт. Разумеется, никто из них не будет бегать по джунглям на своих двоих. Можно ноги повредить, да и где взять столько сил? А прочесать круг радиусом в 5 км верхом на флайере не так уж и трудно, даже если это джунгли. Всё. Пора убираться, пока на меня не обратили внимание. И так слишком долго торчу здесь. Остальные уже давно скрылись в джунглях и заметно вырвались вперёд. Главное, что я отметил для себя, известные мне типы будут охотиться в разных парах. Я нёсся по джунглям, покуда хватило сил. Не от глупо рассчитывать на то, чтобы сбежать от преследователей на флайерах. Это нелепо. Наверняка у них ещё и тепловые датчики есть, иначе в этих зарослях можно скрываться бесконечно. Добежать до барьера я тоже не надеялся. Хотя и хотелось взглянуть на него хотя бы одним глазком. Нужно ведь понять, как отсюда выбраться. Нет, сначала нужно убраться подальше от лагеря, чтобы не привлекать ненужного внимания, а затем найти сказать удобное местечко для встречи охотников и, как следует, подготовиться. К тому времени, как мое убежище обнаружит, у меня всё должно быть готово. Охотники должны сами стать добычей. Но нельзя, чтобы они догадались об этом раньше времени. Подходящее место нашлось совсем скоро. Высокие деревья, крепкие лианы и кустарник, которые заметно снижали обзор. Именно там я и собирался притаиться. Мне понадобилось немного времени, чтобы соорудить ловушки. Пока готовился встречать гостей, пару раз слышал выстрелы в отдалении. Звуки доносились не с моей стороны, поэтому я особо не волновался. Но то, что первые пленники попались так быстро, Угала. Неужели рассчитывали спрятаться в листве? Пришлось ускориться и воплощать планы в жизнь по ходу дела. Первые гости появились гораздо раньше, чем я ожидал. Прошло буквально несколько минут. Неужели специально направлялись в мою сторону и выбрали меня первой целью? Как только охотники появились в пределах видимости, я привёл в действие хитроумный механизм. Лиана, привязанная между двумя деревьями, натянулась и оказалась на уровне пояса каждого из преследователей. Они мчались настолько быстро, что просто не успели отреагировать и слетели с флайеров, как спелые груши с дерева. Один транспорт промчался по воздуху ещё метров 30, врезался в ствол дерева и взорвался, а второй запутался в лиане и рухнул в траву, придавив собой одного из неудавшихся охотников. Именно к нему я и бросился в первую очередь. Нет, сейчас он был неподвижен и не представлял опасности, с ним я разберусь позже, а вот его винтовка мне пригодится. Я нащупал её в густой траве и мгновенно разрядил во второго охотника. Он уже пришёл в себя и ошарашенно оглядывался по сторонам, пытаясь понять, что произошло. Никакой жалости к этим негодяям я не испытывал. Те, кто спонсирует похищение людей и не гнушаются стрелять в безоружных и невинных, не заслуживают сострадания. Пусть имперцы играют в благородство. Это не для меня. Кто ты и как сюда попал? Я постарался придать голосу максимально строгий тон. Но на охотника это не подействовало. Он ещё не понял, в какой ситуации оказался, а потому принялся огрызть. Быстро бросил винтовку и помог мне выбраться. Иначе тебя ждут такие пытки, что ты будешь мечтать о смерти. Я лично сделаю из тебя кусок мяса, а затем отправлю в медицинскую капсулу и повторю процедуру, если ты мне сейчас же не поможешь. Кажется, ты не совсем понимаешь, в какой ситуации находишься, произнёс я и выстрелил охотнику в ногу. Тот заорял от боли. Да, я малость перестарался. Нужно было стрелять ниже, а теперь у меня есть всего пара мгновений, прежде чем он отключится. Кто ты, как сюда попал? Да пошёл! пролепетал он и потерял сознание. Оставлять его живым я не собирался. Нет, прошлый Ник Савин мог оставить в живых людей, которые не сделали ничего дурного. Зачастую я даже шёл на разумный риск ради того, чтобы выполнить свою миссию без жертв. Но сейчас ситуация была совсем иной. Очистив галактику от этого негодяя, я сделаю всем только лучше, особенно тем, кто мог бы стать его жертвами в будущем. Итак, двое охотников мертвы. У меня есть флайер и энерговинтовка. А это значит, что шансов на успех куда больше. Проблема только в том, что тепловизор пришёл в негодность, но я не думаю, что охотники будут скрываться. Нет, они чувствуют себя хозяевами ситуации и не ожидают подвоха. Только вот тела этой парочки нужно спрятать, чтобы всё оставалось так же. Закинув их на флайер, я направился к самому краю круга, где располагался знаменитый барьер. Посмотрим, из чего он сделан и можно ли через него перебраться. Двигаться по джунглям было сложно. Приходилось лететь низко и на небольшой скорости, но я в любом случае не смог бы разогнаться из-за большого груза. По сторонам донеслись редкие выстрелы, по которым я приблизительно отслеживал положение врагов. Судя по всему, они двигались парами, и если одна пара была очень далеко от меня, и я давно не слышал звуков ее охоты, то вторая находилась рядом. Пришлось взять немного в сторону, чтобы не оказаться у них на пути раньше времени. Я слышал выстрелы и крики отчаяния настигнутых пленников. Меня подмывало бросить все и помчаться им на помощь, но в таком случае я могу загубить весь план и не помогу никому, а ошибиться нельзя. Слишком высока цена». До края барьера даже на флайере мне пришлось добираться больше 10 минут. Часов у меня не было, поэтому приходилось определять время по собственным ощущениям. Кстати, насчёт ощущений. Я действительно чувствовал прилив сил, пусть и не такой мощный, как обещали охранники. Может, это мой организм не позволяет инъекции работать в полную силу? В таком случае есть шанс, что и откат будет не столь болезненным. Барьер представлял собой энергетический щит, который поддерживался с помощью усилителей, расставленных с определённой частотой. Тогда понятно, как ему удалось добиться такого диаметра барьера и обойтись без установки полноценного купола. Хотя что мешало влепить сюда самый настоящий купол? Хозяева этого бесчеловечного сафари зажали деньги или боялись оказаться замеченными. Купол диаметром больше 10 км будет отлично виден даже с орбиты. Его заметит любое анализирующее устройство. А вот энергетический барьер вряд ли. Подлетев ближе, я понял, что надежды пленников перебраться через барьер тщетны. Блоки стояли на высоте 2 м над землёй и выдавали прочный щит на 5 м в стороны. Значит, высота барьера доходит до 7 м в высоту. А если попытаться сделать подкоп, придётся прокопать ещё 3 м, прежде чем защита закончится. У пленников на такие фокусы нет ни времени, ни сил. Поэтому о проходимости барьера рассказываю только для того, чтобы несчастные поверили в призрачный шанс на спасение. Хотя способ перебраться через барьер всё-таки был, и я собирался им воспользоваться. Осмотрелся по сторонам и направил флайер вверх, к самой вершине барьера. Если и получится избавиться от тел, то только на дикой территории, куда охранники могут и не сунуться. Особо далеко лететь не стал. Если сильно захотят, пропавших и так найдут, а мне нельзя терять время. Что-то подсказывает, что половины пленников уже нет в живых, если не больше. И охота плавно подходит к концу. Тела сбросил в нескольких десятках метров от границы барьера и вернулся обратно. Вот только мне немного не повезло. Когда я снижался к барьеру, выплыли два флайера, на одном из которых находился Элиадор Будд. Его напарник уже заметил меня и окликнул корпората, указав в мою сторону. "Хэлп, гляди, там бегун на флайере. Живо за ним, скомандовал Буд и развернул свой флайер в мою сторону. Хотите поиграть в кошки-мышки? Это я вам устрою. Вы ведь хотели острых ощущений. Вот и получайте. Я развернул свой флайер и направил его к диким землям за территорией барьера. Преследователи не отставали. Буд даже умудрился несколько раз выстрелить в меня, но промахнулся. Опасность дикой планеты нисколько их не останавливала. Интересно, они настолько уверены в собственных силах или планета не так опасна, как нам рассказывали? "Заходи с фланга", скомандовал Элиадор своему напарнику, а сам продолжил висеть у меня на хвосте. "Ну, это ты, парень, много на себя взял". Пусть Флайер это далеко не корвет, есть свои особенности, но реакции на выки пилотирования у меня куда выше, чем у корпората, привыкшего к комфортабельному креслу офиса на сотом этаже и выбирающегося оттуда только чтобы поразвлечься. Напарник Буда выскочил на флайере из-за деревьев и попытался подрезать меня, но перестарался и на полном ходу влетел в мой транспорт. Я почти успел уйти в сторону, чтобы смягчить удар. Мы оба полетели на землю. К счастью, падение вышло мягким. Я плюхнулся в траву и уже через пару секунд стоял на ногах с винтовкой в руках. Времени хватило, чтобы отправить лихача на тот свет, но увернуться от меткого выстрела Буды я уже не успевал. И пусть заряд задел плечо по касательной, я рухнул на траву и выронил винтовку. А ты хорош. Даже будет жалко тебя убивать. Лучше себя пожалей, Элиадор. Я прикатился через плечо, чудом ушёл от очередного выстрела и заставил противника искать укрытие. Савин, глаза буды расширились от удивления. Надо же, какая удача. Если я притащу тебя в лабораторию корпорации, мне отвалят миллион крон премии. Да что там кроны? Я смогу попросить повышения или даже перевестись на место управляющего отделением корпорации в какой-нибудь процветающей звёздной системе. Не дели шкуру Геротопса, пока не вывалил его на раскалённых углях, произнёс я поговорку охотников планет среднего звена, которая была близка Элиадору. Это не меня забросили сюда по воле случая. Я сам прибыл на Ирегион, чтобы поталковать сначала с тобой, затем с Корвусом. Я намеренно приплёл сюда ещё и парней из Домината, чтобы вывести буду из равновесия. Пусть думает, что мне всё известно. Ну, с Патриком ты припозднился. Видишь ли, он как раз лежит посреди джунглей, в километрах в 3 отсюда с простреленной башкой. Неудачная охота. А знаешь, я уже придумал, как замести следы. Скажу, что в его смерти виновен ты, и тогда с меня снимут все подозрения. Советую не дёргаться, иначе в тебе станет на дудырку больше. Я так понимаю, для тебя это не проблема. Неизвестно, чем бы закончилось наше противостояние, если бы не вмешалась третья сторона. Можно сказать, сама планета восстала против тварей, охотящихся на безоружных людей. Из джунглей выскочил огромный ящер и бросился на Буда. Леодор успел лишь прикрыться рукой, защищая шею от твари. Впилась клыками в его кисть. Буквально через мгновение кругу наполнил хруст костей заглушаемый истошным криком карпарата. Буд свалился с флайера, а тварь склонилась над ним и принялась мотать головой, разрывая податливую плоть. Не, такой вариант мне не нравится. Я прибыл сюда не для того, чтобы ухлопать этого мерзавца, а чтобы выпытать у него нужную информацию. Чтобы прикончить выносливого хищника, пришлось потратить целых 3 винтовочных заряда. Зато теперь я ще рвалялся на траве, а его задние конечности в предсмертной агонии, разрывали воздух. Как бы он ни задрал моего пленника, я схватил Буду за шивроты и оттащил в сторону. Вид у него был паршивый, весь бледный, рука в крови и безвольно волочится за телом. Хочешь потребовать? За меня выкуп, едва слышно пробормотал Элиодор. Можешь даже не надеяться. Мои люди вынесут тебе маску буквально за пару минут после того, как ты выйдешь на связь и сообщишь свои требования. А что, если я хочу тебя прикончить своими руками? Тогда ты бы не спасал меня от этой твари. Зачем, если она могла сделать работу чисто? Верно. Потому что мне нужна информация. Где Бершанов? Буд собрался с силами, прежде чем снова начать говорить. А с чего ты решил, что я что-то скажу? С того, что ты боишься за свою шкуру, а времени у тебя не так-то и много. Ты отключишься либо от болевого шока, либо от потери крови. А из всего, что может тебе помочь, есть только одно лекарство моя кровь. Не пудри мне мозги, Сарин. Я отлично знаю, что эта история с артефактом полная чушь. Тогда почему я до сих пор жив и не лежу на земле, изнемогая от усталости? А откуда мне знать? Тебе могли не вколоть инъекцию или дать противоядие. Ладно. Смотри. Я провёл пальцем по обломку флайера, оставляя тонкий порез. Немного скривился от боли и поднял руку, демонстрируя, как царапина затягивается. Она её месте через пару минут не остаётся даже намёка на рану. Если бы не эта дурацкая инъекция, эффект был бы ещё более ярким. В глазах Буды промелькнул страх. который уступил место алчности и жажде получить сверхъестественные способности, недоступные остальным. Ты сделаешь меня бессмертным? Думаю, для этого пары капель крови будет недостаточно, но есть шанс, что это поможет затянуть раны. Так приступай. Чего ты ждёшь? Будто скалился от боли. Я задал тебе вопрос, но не получил ответа. Где Бершанов? Послушай, На мне умный жилет, который уже ввёл в тело дозу обезболивающего и коагулянта. Боль ненадолго утихнет, а кровь свернётся. Этого хватит, чтобы дождаться, пока меня найдут. А так. Е наступил на изувеченную руку корпората и тот взвыл от боли. Ему потребовалось немного времени, чтобы отдышаться и прийти в себя. Да, признаюсь, Савен, ты сильно изменился. Раньше ты не был таким жестоким. Правила игры другие. Либо ты обрастаешь шипами, либо тебя схарчат, и даже не подавится. Мне повторить вопрос? Давай быстрее свою кровь, хотя даже не знаю, поможет ли она. Видишь ли, у тебя по венам течёт инъекция, которая в скором времени сделает из тебя тряпку. Поэтому мне не хочется разделять твою судьбу. Я-то протяну, а вот ты. Буд зовёл старую пластинку, и я его без церемоны перебил. Нечего заговаривать мне зубы. Ты, видимо, забыл об особенностях моего организма. Мне плевать на ваши инъекции. Пока другие бегуны беспомощно лежат на земле и хватают ртом воздух, я чувствую себя прекрасно. Не веришь? Посмотри на часы. Время давно вышло. Да, я ощущал лёгкую усталость, но зачем показывать это корпорату? Пусть думает, что у него нет никаких козырей. Хорошо. Давай свою кровь, Савин. Ты говоришь так, будто я делаю тебе одолжение. На самом же деле половина галактики готова отдать всё ради пары капель этой мутной бурой жидкости. Ты получишь своё только после того, как предоставишь мне необходимую информацию. Думаешь, я идиот? Ты убьёшь меня сразу, как получишь то, что тебе нужно. Либо ты говоришь и получаешь шанс, либо подохнешь прямо сейчас без моей помощи. Хорошо, я скажу. Бершанова нет на Земле. Как и лидер адомината Они не дураки и давно поняли, к чему все идет. Все главы влиятельных корпораций покинули Землю. И куда они подались? Система Таури, слышала такой? 440 световых лет от Земли. Там находится база Юникорна. Но даже имперским линкором туда не пробиться. Я знаю, где находится убежище, но тебе ни за что не попасть туда без моей помощи. Я прекрасно понимал, что Бут темнит. На Таури может ничего и не быть. Или там располагается какая-нибудь завалящая база, на которой нет ничего, кроме пыли и радиации. Но проверить это я пока не могу. Именно поэтому мне нужен этот тип. Он с огромной радостью притащит меня к Бершану из дос с потрохами. Но я не настолько глуп, чтобы соваться туда без подготовки. В эту игру могут играть двое. "А ловко вы разыграли схему с артефактом", прервал молчание Буд. Вот только не нужно меня дурачить. Думаешь, я поверю в эту чушь? Какую ещё схему? Не думай, что у меня и меня, Салин, или ты не в курсе. А знаешь, вполне может быть, что тебя использовали в тёмную. Это многое объясняет. Хочешь, я тебе расскажу, как всё было? Можешь ничего не говорить, просто кивней, если я прав. Будь набрал воздуха и отдышался прежде чем продолжить. Крочевский был двойным агентом, завербованным имперцами. У нас были подозрения на этот счёт. Думаю, они оказались правдивыми. Именно поэтому его и ликвидировали агенты нашей корпорации. Но прежде чем подохнуть, Модест ещё успел натворить дел. Прикрываясь заданием Бершанова, отправил тебя в секретную лабораторию Домината. Отличная идея. Стравить две могущественные корпорации, а заодно и прихвати чужое добро. Готов поспорить, что к лаборатории в устреоидном поле явился не только ты, но и группа имперцев. перед которыми стояла задача её захватить, и у них почти получилось. Вот только когда бойцы домината поняли, что базу не удержать, а подкрепление подойти не успеет, они активировали систему самоуничтожения. Вполне возможно, ты был единственным уцелевшим, потому у тебя и хотят убрать. Будт настолько слаб, что и дром мог говорить. Его лоб покрылся потом, а глаза закрывались сами собой. Ему стоило огромных усилий оставаться в сознании. Думаю, он продолжал говорить только для того, чтобы не отключиться. Прекрасная попытка ослабить позиции корпоратов. Но мы тоже не дураки. Иначе не смогли бы создать такие могущественные организации со столь сложным управлением, продолжал бредить Буд. Мы быстро поняли, что к чему и договорились о временном перемирии, по крайней мере, до тех пор, пока главы корпораций не встретятся и не решат, как отплатить обидчику. Да, мы этого так просто не оставим, Савин. Никто не может становиться на пути корпорации, даже сам император. Так. А это звучит интересно. Они что-то замышляют против императора? Или это бред, который будет несет, не понимая, что говорит? Нужно отыскать способ разговорить его и выяснить детали, но не сейчас, потому как осталось совсем мало времени. Я не знаю, насколько сильна моя кровь и поможет ли она вообще. Элеодор уроженец земли, поэтому на него артефакт должен подействовать так же, как на меня. В любом случае, есть только один способ это проверить. Резким движением я разрезал ладонь, а все тот же обломок и прижал ее к ране Будда. Тот тихонько заскулил от боли, потому как это было все, на что у него достало сил. В какой-то момент он даже закрыл глаза, но я видел, как вздымается его грудная клетка при дыхании, а значит он жив». Я связал его руки, осторожно уложил его флайеры и взмыл в небо. На запах крови могут явиться новые хищники. Не хотелось бы отбиваться от них в одиночку. Пока мы летели подальше от барьера, я оглядывался, ожидая погони. За пленников можно не волноваться. Все охотники мертвы, поэтому им ничего не угрожает. Пока. Что насчёт будущего, то оно туманно. Я бы мог попытаться спасти их, но как быть с многочисленной охраной? которая прибыла на Иригон вместе с зажиточными любителями экзотической охоты. Мы летели еще минут пятнадцать, пока не достигли Придгории, где я отыскал ровную площадку. Ира Кеара смогут посадить корабль где-нибудь здесь, нужно только подать им сигнал. — Выходит, твоя кровь реально действует! — послышался слабый голос Будда. Я повернулся к корпорату и заметил, что ему стало куда лучше — Рука всё ещё была изувечена, но кровотечение остановилось, а на щеках появился слабый румянец. Так что ты скажешь насчёт моей версии случившегося в секретной лаборатории? Складно, но полная чушь, ответил я, не сдерживая улыбки. Как забавно слушать нелепые умозаключения, когда знаешь, как всё было на самом деле. Хотя насчёт работы Кручевского на имперцев вбут мог попасть пальцем в небо. Тогда я понимаю, почему в юникорне и вы решили убрать «Да слушай до конца, прежде чем делать выводы», — заявил Элеодор. «В этой ситуации есть только два варианта. Либо тебя также завербовали имперцы и помогли пробраться на Эрегон, чтобы убрать нас с Корвусом, либо оставили все так, что ты сам этого захотел. Только не говори, что тебя используют в темную, Савин. Я был у тебя лучшего мнения». А вот теперь Буду удалось посеять во мне зерно сомнения. «Нет, я не стану делать поспешных выводов». Но намотаю на ус. Очевидно, что имперцы хотят ослабить корпоратов и пытаются играть ювелирно. А чего хотят корпораты? Не пытается ли Элеадор заманить меня в свой лагерь? Обе стороны хороши. Поэтому я буду делать то, что должно, и то, что в первую очередь интересует меня. «Что тебе известно о моих родителях?» — спросил я, чтобы перепроверить полученную информацию. «То же, что и всем!» — пожал плечами Будд. Слышал, что они были агентами Юникорна, выполняли различные миссии. Кручевский был их куратором. На одном из заданий они погибли. Это всё. Знаешь, мне как-то плевать на твоих родителей. Я никогда не входил в число людей, которые работают с агентами или проверяют сотрудников. Если бы не эта история с артефактом, о тебе я бы тоже знал лишь то, что есть такой придурок, который рискует жизнью ради корпорации, денег или возможности пощекотать нервишки. Зато честно. Кстати, блют у тебя ведь есть передатчик? Твои люди должны отслеживать твоё передвижение. Корпорат замолчал, но по его глазам я понял, что попал в точку. Выходит, он ломал комедию и болтал ещё и для того, чтобы потянуть время, надеялся, что его кинутся искать и придут на помощь. Вот только охрана медлила. Можешь отправить их на кворад за халатность. Ухмыльнулся я и принялся шарить по карманам корпората. А вот и передатчик. находится на поясе и закреплён достаточно надёжно, чтобы не слететь случайно при падении. Куда ты подался? Вокруг мои люди, а у тебя даже корабля нет, чтобы убраться отсюда. Даже окажись у тебя Звездалёт, тебе не дадут посадить его на планету. Не волнуйся, старина Пит любезно предоставил мне свои сменицы, так что я путешествую с комфортом. А твоя охрана ничего не заподозрит, потому как на радаре корабль будет отображаться как и смениц корпорации Юникорн. Он ведь до сих пор не числится, как захваченный. Узнаю Пита. Снова накосячил, а теперь пытается это скрыть и тихонечко все исправить, пока информация нигде не всплыла. Только в этот раз он немного не рассчитал масштабы проблемы. Целый эсминец — это не какой-нибудь контейнер с грузом и не испытательная боеголовка, а кое-что посерьезнее. Тем более, если это корабль, который попал в руки людей, знающих, как его использовать. Ну-ка, посмотрим, достанет ли сигнал до орбиты. Савен, ты псих, бесильно прорычал Буд. Ты ведь понимаешь, что навеки вечный обрекаешь себя на страдания. Твоё бессмертие выйдет тебе боком. Ты будешь молить о смерти, когда попадёшь в руки наших людей. Элиадор не успел договорить, потому как мощный удар прикладом энерговинтовки вырубил его. Поспи немного. При выходе на орбиту немного потрясёт, так что тебе лучше побыть в отключке. Надеюсь, когда ты придёшь в себя, мы будем уже далеко. отсюда